Глава вторая. Мы оспариваем право Лохлана Айдена на винну Айлин и заявляем собственное право взять ответственность за ее жизнь. Из-за моей спины раздается ровный голос Валина, наполняя собой пространство. Я оглядываюсь через плечо, и по моим губам проскальзывает легкая улыбка в ответ на его слова. Неотрывно наблюдаю за ним, когда он подходит и становится рядом, и от его близости. Меня охватывают тепло и уют, словно я лежу в куче чистой одежды, которую только что достали из сушилки. Наш Ковин хотел бы заявить «право связи». Нам известно, что Совет предпочитает дожидаться, пока все стороны не достигнут пробуждения, но в прошлом допускались исключения, и мы просим сделать исключение и сегодня. Валин мельком смотрит на Сильву и, сделав глубокий ободряющий вздох, продолжает. Наш Ковин согласен, что дом Лохлана и его Ковина — не лучшее место для Винны. Валин едва успевает закончить, как Сильва, Лохлан и все остальные вскакивают на ноги и начинают на него кричать. Парни отвечают на их негодование своим, и комната наполняется агрессией. Я наблюдаю за тем, как ребята защищают меня, обвиняя Ковин, Паладинов в преступлениях против меня». Я благодарна им за защиту, но в то же время мне дерьмово от того, что всё скатилось к этому. Я совершенно не понимаю, почему заявление Валина так их обеспокоило. Лохланы остальные заблуждаются, если думают, что не заслуживают такого. Да, семейный суд в присутствии старейшин — это уже крайность. Но неужели паладины верили, что я останусь и продолжу мириться с их грёбаным поведением? По комнате эхом летают крики, и требования старейшины Балфора соблюдать тишину не производят никакого эффекта. Врываются другие паладины, пытаясь восстановить хоть какое-то подобие порядка, но их внезапное появление лишь усугубляет хаос. Крупный старейшина полинезийской наружности, один из двоих, чьи имена мне неизвестны, вдруг встаёт и резко вскидывает руку. Из его ладони вырывается магический аркан ослепительно-белого цвета и плотно обвивает шеи Лахлана и его друзей. Они моментально замолкают. Старейшина поднимает вторую руку, выпуская ещё один аркан, и на сей раз он быстро движется к моим парням. «Ну уж нет», — бормочу я и вытягиваю руку, чтобы перехватить его. «Мысль о том, что кто-то пытается придушить моих избранных», заставить их подчиниться, а именно это и происходит сейчас с Лохланом и его Ковином. В одно грёбаное мгновение выводит меня из себя, дёргаю Аркан в попытке получше за него ухватиться, и он, к моему удивлению, отделяется от ладони старейшины, а затем, как змея, обвивается вокруг моей руки. Я пялюсь в ожидании, что Аркан переместится к моему горлу и начнёт душить. Но ничего такого не происходит. Встряхиваю рукой, словно пытаясь сбросить какую-то мерзость. Но моё крутейшее движение ничего не даёт. Поднимаю взгляд на старейшину, сотворившего эту магическую липучку, и уже собираюсь попросить снять её, но плаксивая просьба застревает у меня в горле, когда я замечаю выражение лиц членов совета. Из-за длинного стола на меня устремляются взгляды, выражающие шок разной степени. Затем происходит медленный обмен взглядами, и становится ясно, что между ними происходит молчаливый разговор. Паладины, ввалившиеся в зал в начале заварушки, занимают позицию перед старейшинами. Их защитные движения дают понять, что теперь меня рассматривают как угрозу. Чёрт возьми! Выйдя из ступора, старейшина, похожий на полинезийца, высвобождает Лохлана и остальных из захвата. Он медленно опускается на своё место и прочищает горло. Его взгляд прыгает с украденной у него магии, то есть с аркана на моей руке, на моё лицо. «Простите», — смущённо говорю я. «Хотите... вернуть вам его назад? Надеюсь, он не против, если я оставлю магический аркан себе, потому что не представляю, как, чёрт возьми, вернуть его, если он ответит «да». Все странности, которые я делаю, обычно происходят инстинктивно. В большинстве случаев это оказывается для меня жуткой неожиданностью, и я никогда не знаю, почему происходит именно так. Просто происходит и всё. Просто в моменте. Позднее, когда я пытаюсь повторить то, чему я сама была свидетелем, у меня не получается. Это долбанная переменчивая магия. Но хотя я, как и все остальные, ничего не знаю о своих способностях, я чувствую себя обязанной вернуть магию её владельцу. Может быть, это из-за того, как он смотрит на прилипший к моей руке аркан, словно бы магия, которой он владел, каким-то образом его предала. Но прежде чем он успевает ответить, руны на моей руке загораются и начинают поглощать магическую штуку. Что ж, неловко получилось. Раньше, когда меня атаковали боевой магией, на помощь мне приходили один или несколько щитов, и теперь я не вполне понимаю, что мне думать о новом желании моих рун поглощать магию. Я стараюсь выглядеть равнодушной и невозмутимой в отношении того, что только что произошло, чем бы оно, мать вашу, ни было. Ситуация, в которой старейшины могут наблюдать мои уникальные способности, что называется своими глазами, не слишком меня радует. «Не хочу, чтобы меня воспринимали как еще большую угрозу. И в то же время не хочу, чтобы их интерес ко мне вдруг еще больше усилился. Ты серьезно?» — ругаюсь я на магию, а затем мысленно похлопываю ее по несуществующему плечу. В конце концов, она не позволила придушить ребят, и злиться на полную катушку я не могу». Старейшина Балфор прерывает тяжелую тишину и призывает всех к порядку, осуждая Ковин Лохлана и моих парней за их нежелательное вмешательство. Внезапная вспышка боли отвлекает меня от происходящего. Я пытаюсь отдышаться, незаметно перетерпеть жгучий приступ. И, к счастью, он заканчивается секунд через десять. Самое быстрое время, за которое я получала новые руны. Радуясь, что никто не заметил того, что я внезапно отвлеклась на боль, опускаю взгляд... Я обнаруживаю новую руну на боковой стороне ладони. Только не говори, что я как-то неосознанно связала себя с этим чёртовым старейшиной. Беззвучно молю я свою магию. Разглядываю руки загадочного старейшины, но не замечаю на них никаких меток. То, что он не заорал от внезапного приступа боли, подтверждает мои надежды, что новая руна появилась только у меня. Из самокопаний... Меня вырывает чей-то тяжёлый пристальный взгляд, и я замечаю, что за мной внимательно наблюдает старейшина Клири. Не на что здесь смотреть, как заведённая повторяю про себя я, а потом решаю попробовать не обращать на него внимания и вновь сосредотачиваюсь на том, что происходит вокруг меня. Новобранец Фьера, благодарим за твою откровенность. Мы принимаем ваше прошение о праве связи и рассмотрим его по существу. Я радостно оборачиваюсь к Валину, но выражение его лица говорит мне о том, что я что-то упустила. Моя улыбка исчезает, а произнесённое имя привлекает внимание обратно к старейшинам. Паладин Айдин. Настоящим ваше право на винну Айлин считается аннулированным. До тех пор, пока Совет не примет решение в отношении права связи, запрошенного новобранцем Фьера от имени его Ковина, Будет назначено временное право. Братья, прошу высказать свои рекомендации. Я нервно жду, что старейшины начнут обсуждать, как им со мной поступить, но очень быстро понимаю, что этот разговор снова происходит в их головах. Комнату окутывает тяжёлая тишина, и я окидываю Валина полным паники взглядом. Он незаметно проводит пальцем по рунам за своим ухом. «Не волнуйся, Винна». Скорее всего, это продлится несколько недель. Обычно решение о праве связи принимается достаточно быстро. «Ты скоро к нам вернёшься». Его слова никак не снимают уровень паники, нарастающий внутри меня. По моим ладоням пробегают разряды оранжевой магии, и я сжимаю кулаки, пытаясь их скрыть. Две недели жить чёрт знает с кем. И это, если старейшины одобрят право связи. А могут ведь и отклонить. «Что мне делать тогда?» Прежде чем я успеваю мысленно проорать Валину всё это, голос старейшины Найпана разрезает тишину. «Было решено. Временное право будет передано старейшине к до тех пор, пока не будет принято решение о прошении о праве связи». «Какого хера?» — громко восклицаю я. Моё возмущение тонет в суматохе, с которой старейшины поспешно вскакивают со своих тронов и выбегают через дверь позади них. «Бегите, грёбаные трусы!» Когда последний старейшина выбирается из комнаты, я поворачиваюсь к своим избранным. Меня окружает большая группа странных паладинов, преграждая путь. Какого чёрта? Из-за плеч двух стоящих прямо передо мной паладинов я замечаю Райкера и вижу, что ещё одна группа паладинов отгоняет его и всех остальных в другую сторону. Меня охватывает паника, и на это реагирует моя магия. По коже проносятся оранжевые, розовые и фиолетовые вспышки, и я, словно загнанная в угол собака, спешно прикидываю варианты побега. «Стойте!» — кричит Райкер, но его игнорируют и отталкивают. «Она сейчас сорвется, луна проклятые засранцы, просто дайте мне с ней поговорить, и я уйду!» Я активирую магию в рунах, призывающих короткие мечи. Парень слева от меня, примерно моего роста, и выглядит как самое слабое звено. Пытаюсь продумать, как вывести его первым. «Пищалочка, стой!» Голос Райкера раздаётся ближе, чем прежде, и я отвожу взгляд от первой намеченной цели. Оказывается, я уже приближалась к нему, даже не осознавая этого. Останавливаюсь и нахожу глазами Райкера. Окружившие его паладины не позволяют ему приблизиться, но хотя бы больше не пытаются вывести его из комнаты. «Всё в порядке. Не сопротивляйся. Если ты начнёшь убивать, станет только хуже». Кто-то скептически фыркает, но я не отрываюсь от пристального взгляда небесно-голубых глаз Райкера, чтобы сердито посмотреть на этого человека. «Просто иди с ними, пищалочка. Свяжись с нами, когда обустроишься». Он ободряюще кивает, и я отвечаю ему тем же, хотя едва ли меня сейчас можно назвать ободрённой. Раз он говорит мне не сопротивляться, я послушаюсь пока что. «Всё будет хорошо!» Райкер грустно улыбается и постукивает двумя пальцами по своей груди, прямо поверх рун, расположенных между его мышцами. Затем он разворачивается, и окружившие его паладины «Выводят его из комнаты».